Глава 40. Ваську разморила в тепле автомобиля скорой помощи. Добрая женщина осмотрела его, с трудом сдерживая подступающие слезы. Она, наверное, никогда в жизни не сможет понять, как существа, зовущие себя людьми, могут себе позволить такие ужасы. Когда моя мама придет? тихо спросил мальчик, доверчиво глядя в глаза Фельдшера. Она же ведь не могла оставить меня. Даже думать так не смей, тихо сказала женщина, погладив его по голове. Милана приняла стакан с черным, похожим на дего чаем от немолодого следователя и начала свой рассказ. Он слушал ее молча, не перебивая: Да и что скажешь, как найти слова утешения? Да уж, богатые, тоже плачут. Он столько повидал на своем веку, а все никак не мог привыкнуть к человеческому горю. Излом и злому безумию, с которым сталкивался по долгу службы. Что с Кареном? Наконец задала Милана, мучающий ее вопрос. И когда я, наконец, могу удостовериться, что с моим ребенком все в порядке? Всему свое время, спокойно ответил полицейский, удивляясь, сколько сил в этой хрупкой нежной женщине, пережившей такой ужас, что не всякий мужчина сохранит здравый ум. «Мужчина жив, но состояние крайне тяжелое. Нужно надеяться на лучшее». «У нас выживший!» — закричал один из саперов, обследующий развалины на предмет скрытых устройств. Милана вздрогнула. «Пожалуйста, я должна знать, умоляю!» Лихорадочно заблестела она глазами. И он не смог отказать ей, наплевав на все должностные инструкции. Надежда осветила измученное женское лицо, сделав женщину такой беззащитной. Следователь увидел старые шрамы. Он и представить себе не мог, сколько страданий она перенесла на пути к счастью, которое может быть совсем рядом с ней. Пойдемте, твердо сказал мужчина, помогая ей подняться. Милана шла медленно, едва переставляла ставшие вдруг свинцовыми ноги. Надежда, поселившаяся в душе, испуганно трепетала, борясь с ужасным, ослабляющим страхом. Она не могла представить, что будет, если там не Семен. Как она будет жить, что делать, и восятку она может потерять. Ведь никто ей не позволит усыновить больного ребенка. У нее нет ни мужа, ни работы. Кто в здравом уме оставит с ней мальчика, ставшего ей родным, за совсем? Короткий промежуток времени. Следователь поддерживал ее под локоть, и это простое участие постороннего человека слегка успокаивало, не позволяя провалиться в пучину отчаяния. Петрович, ты офонарил! Закричал молодой полицейский, одетый в бронежилет и каску, но ее сопровождающий молча кивнул и провел Милану за ограждение. Это был он, и не он. Мила никак не могла узнать в этом безжизненно распластавшемся на земле человеке своего красивого и уверенного в себе Семена. Не могла поверить, и взгляд от обожженного покрытого черными струпьями лица не могла отвести. Все вернулось. Многолетний кошмар снова ожил. Она пошатнулась и едва не упала от обрушившихся на нее воспоминаний слившихся в сплошную карусель, один адский аттракцион, повторяющийся, как в дурацком дне сурка, из которого нет выхода. «Вы в состоянии опознать пострадавшего?» — тихо спросил следователь, видя, что творится с женщиной. Милана лишь кивнула, разлепила ставшие свинцовыми веки, медленно опустилась на колени перед самым любимым на свете мужчиной. Это Семён Крылов. Прошелестела она, собрав последние силы. «Ну что же вы смотрите? Ему же холодно. Сделайте хоть что-нибудь. Он же живой. Живой!» «Да уберите ее в конце концов!» — закричал МЧСник. «Только истерик нам не хватало!» она все пыталась уцепиться рукой за искалеченного мужчину, словно боясь, что если не дотронется до него то просто потеряет связь с этой страшной реальностью, что снова будет думать, что он ушел и не вернется больше никогда. Кричала, билась в крепких руках полицейского, наблюдая, как бесчувственное тело любимого, с великой осторожностью грузят на носилки и уносят, не позволяя ей быть рядом. Все будет хорошо, как заведенная шептала Милана. В тепле машины скорой помощи, прижимаясь к уснувшему Ваське под сочувствующими взглядами медиков. А мальчик улыбался во сне, каким-то своим чудесным детским снам. Ей стало ясно, что больше никогда в жизни и ни за что она не позволит им страдать.